Глава десятая. Неправильное волшебство. Милорд Архимаг распорядился его не беспокоить. Услышал Грегор Ровный, приглушенный дверью голос младшего секретаря из приемной, которого именно он не понял, до сих пор не научившись различать их по интонациям, одинаково официальным, лощеным, а точно любезным. Не люди, а приложение к письменным приборам. И как только удалось таких подобрать. Молчать, рявкнул за дверью Райнгартен. Райнгартен? Грегор вскочил из-за стола, за которым уже добрые часа полтора занимался тем, что подписывал разнообразные бумаги, с отвращением пробегая глазами и два и два, давая себе труд вникнуть в суть. Что бы Райнгартен так орал, в приёмной что-то грохнуло, а потом оранжевый магистр ворвался в кабинет так, что Грегору показалось, дверь вот-вот слетит с петель. Разлом, выдохнул Этьен так сипло, словно весь голос потратил на секретаря. Искажения улеглись. Искажение, переспросил Грегор, мучительно пытаясь понять, что привело всегда невозмутимого Райнгарттена в подобное состояние. Стихиник был мучнисто бледен. На лбу выступили мелкие капли пота. А на подоле мантии красовался грязный отпечаток сапога. Наступить на подол собственной мантии. Этьен, успокойтесь и доложите по форме, приказал Грегор и поморщился от внезапной резкой боли где-то в затылке. Проклятая бессонница. Проклятое непроходящее беспокойство за одну сумасшедшую девицу. Во взгляде Райнгартена вспыхнуло раздражение. Однако стехинник вытянулся и отчеканил Так точно, милорд Архимаг. Следящие артефакты зафиксировали изменения магического фона в Дорвене. Силовые возмущения улеглись. Возникшие порталы в запределье остались без подпитки. Ткань мироздания восстанавливается. Вы хотите сказать, начал Грегор Холадея? Разлом? Я не могу быть полностью уверен, поспешно откликнулся Райдгартен. Но вероятность того, что он закрыт, достаточно высока. Клянусь всеблагой бастельера, я не знаю, как такое возможно. Но всё же портал уронил Грегор, и остановленный на полу слове Райнгартен удивлённо взрился на него. Портал? О чём вы, милорд? Портал к разлому, тихо и страшно выдохнул Грегор. Немедленно. Да вы с ума сошли. вознегодовал Райнгартен. Даже если разлом и в самом деле закрыт, а я не ручаюсь за это, слышите, у самого разлома возмущения не улягутся ещё долго. Это слишком опасно. Возьмите в помощь других стихийников, артефакторов, кого угодно, но постройте мне портал, или клянусь, вы пожалеете, что на свет родились. Он вышел из-за стола и подошёл к окну, давая понять, что разговор окончен. Райнгартен, возмущённо выдохнув, "Ну, знаете бы стальера", выскочила из кабинета, с грохотом захлопнув дверь. Грегор прижался полыхающим лбом к ледяному стеклу и зажмурился. "Да, допустим, только допустим, что Райнгартен прав, и разлом закрыт. Это ещё ничего не значит. Вдруг Райнгарт всё-таки поступила разумно? Разумно?" проклятье да о ком я сейчас думаю видит притемнейшее я был бы счастлив если бы хоть на минуту поверил в то что мёртв бастард вот только ревенгары не способны на разумные поступки это известно всем и всё же айлин милиса элайза и грей на ревенгар по праву твоего наставника и силой избранного притёмный приди Он замер, дрожа то ли от немыслимого напряжения, то ли от ожидания. Испустя долгое, как вечность мгновение, услышал далёкое, рассеянное: "Не хочу". Айлин не пришла, но откликнулась. Или нет? Будь она мертва и явилась бы, но если бы была жива, он бы не услышал её голос. Проклятье! Как она может быть одновременно живой и мёртвой? Провести полноценный ритуал призыва души — нет, не сейчас, когда в любую минуту может вернуться Райнгартен. Но время словно остановилось. Стих даже ветер, издевательски беспечно трепавший листву ещё совсем недавно. Замерли облака, наполовину скрывшие солнце. И Грегор впервые пожалел, что окно кабинета выходит на безлюдную часть парка. чтобы адепта не потревожили покой архимага. Отвлечься бы хоть на что-то от этого бесконечного, изматывающего ожидания. Он вернулся к столу, перечитал документ, который собирался подписать перед явлением Райнгарттена и не понял в нём ни слова. Нет, работать в таком состоянии совершенно невозможно. Бросив последний взгляд на бессмысленный лист, Грегор откинулся на спинку кресла, и закрыл глаза, как делал это много лет назад на границе, когда вот такое же тягостное ожидание сводило с ума вернее, чем самое изощрённое заклятие. Но он выдерживал тогда и выдержит сейчас, даже если ждать Райнгарда на придётся целую вечность. Милорд Архимаг, полустационарный портал построен на тренировочной площадке. Раздался холодно-любезный голос оранжевого магистра через пару вечностей. Игрегор вздрогнул, не сразу поняв, откуда он звучит. Ах, да, звезда архимага. Благодарю, Итэн, сейчас спущусь, бросил он, вскочив и в последний миг напомнив себе, что архимагу и бывшему главнокомандующему не подобает мчаться через приёмную, пугая секретарей. В обычное время это, пожалуй, выглядело бы смешно, А сейчас может вызвать панику. У самых дверей кабинета подвёрнутую ногу предательски свело судорогой. Грегор нехорошо вспомнил целителей, утверждавших, что всё пройдёт, стоит лишь соблюдать полный покой, и вернулся к столу за тростью, опираясь на серебряную рукоять в форме головы ворона и нетерпеливо стуча по полу серебряным же набалдашниками, прошёл через приёмную, не обращая внимания на удивлённые взгляды вскочивших секретарей. Так и бежать по проглятой винтовой лестнице тоже не стоит. Не хватало только сломать шею на особенно крутом повороте. Хорошо ещё, что портал построили именно на тренировочной площадке. Это рядом с главным входом, не придётся далеко идти. Он едва сдерживал себя, заставляя шагать неторопливо. Благие семеро, хоть какая-то определённость Ещё немного. Но повреждённую ногу резала болью, хотя Грегор старался не наступать на неё всем весом. Наверное, полный покой с точки зрения целителей всё-таки не предусматривал ежедневный подъём и спуск по крутой башенной лестнице и ежедневный же обход академии. Посещение лазарета, приём родственников убитых и раненых адептов, который всё не прекращался. Утренние и вечерние совещания во дворце. А, да какая сейчас разница? Такой пустяк, как телесная слабость, уж точно его не остановит. У самой тренировочной площадки Грегора ожидал сюрприз. Кроме Райнгартена, у самого портала замерли Девериан и Гельсингфордс. Впрочем, это он бы ещё понял. Порталы прямая специализация артефакторов. Но рядом с ними, поглаживая рукоять какой-то дубинки самого варварского вида, хмурил Солодецкий в сопровождении трех боевиков. Бреннан то и дело проверял притороченную к поясу целительскую сумку. А чуть в стороне, но все же очень близко к магистрам, застыли непривычно молчаливые вороны. Даже Эддерли со все еще туго забинтованной ногой и тот был здесь. Возглавлял их, разумеется, Дара Аранвен, как всегда холодно сосредоточенный и бесстрастный. Но почему-то не в мантии адепта, А в белом, шитом серебром парадном камзоле, словно только что явился с бала. Ах, да, Ангус вчера упоминал, что сегодня ему понадобится помощь наследника на какой-то встрече с послами. Интересно. Это кто же так быстро оповестил юного Аранвена, что тот примчался из дворца, даже не переодевшись? Мы отправляемся с вами, Милорд Архимак, уронил Бреннан, прежде чем Грегер успел раздражённо поинтересоваться. Что это за сборище? Там куда вы направляетесь? Помощь целителя может понадобиться в любой момент. Как и боевых магов, прогудел Ладецкий, а Райнгартен раздражённо поморщился. Я, разумеется, также присоединяюсь к вам, сообщил он тоном, яснее ясного говорящим, что он предпочёл бы остаться в академии. Всё же подобные прорывы специализация моей гильдии. Благодарю. Выдавил Грегор, не желая ввязываться в пререкания с коллегами в присутствии учеников. Впрочем, глупо отказываться от помощи лучших магов-дравинантов в подобном деле. У разлома действительно может быть всё что угодно, в этом они правы. Это он совершенно потерял голову, если не подумала должной подготовки. А ещё бывший метр-командор. Стыд какой. Он обернулся к ворынам. которому уж точно не следовало. Не следовало в общем. Господа адепты, немедленно покиньте площадку. Путешествие к Разлому слишком опасно. Нет, милорд Архимаг, учтиво и холодно возразил Аранвен, и прежде чем Грегор успел удивлённо поднять брови, ровно продолжил. Если Айлин Ревенгар отправилась к Разлому, то мы отправимся туда же. Это наш долг, милорд. Бледные от волнения ворны кивнули так слажено, словно долго тренировались. Эддерли, вы-то куда? рявкнул Грегор, искренне сожалея, что теперь не может спорить с учениками в присутствии коллег. Сговорились они все, что ли? А я как вы, ми лорд? выпалил юный наглец и выразительно посмотрел на ногу и трость самого Грегора, а потом влюблённо заглянул ему в глаза. Можно же, да? Прошу вас, «Аранвен, присмотрите за ним», — безнадёжно вздохнул Грегор. «И в случае опасности суньте в обратный портал с силой». «Разумеется, милорд», — изволил чопорно склонить голову сын канцлера, «за последнее время как-то неуловимо повзрослевший и даже вытянувшийся. Хотя куда ещё?» «Этьен, у вас всё готово?» — спросил Грегор, неловко стараясь дружеским тоном загладить недавнюю грубость. Но Рейнгартен лишь сдержанно поклонился — имея вид обиженной, словно у кота, которого оторвали от кувшина градиных сливок. "Позвольте мы первые, ми лорд-магистр", прогудел Ладетский, взмахнув рукой, и боевики, подняв щиты, шагнули в глубокое марево портала. Грегор, понимая разумность этого, всё-таки едва сдержался, чтобы не броситься следом. Каждое мгновение резало натянутые нервы, и он прикусил изнутри губу, почувствовав солоноватый вкус. Боль помогла, если не успокоиться, то хотя бы сосредоточиться. Портал мерцал, и с той стороны никто не появился. Значит, путь свободен. Да плевать, если там демоны, им же хуже, а людям ладецки не помешает подмога. "Я следующий", бросил он. "Этьен, вы за мной. Господа адепты, сопровождаете и прикрываете магистра Бреннана." Да, ми лорд, снова отозвался за всех дары Аранвен, и ворны опять слаженно кивнули. Что-то в этом послушании нехорошо царапнуло Грегора, но ему было не до разбирательства в тонких материях. Поправив на груди звезду архимага, он привычным жестом поднял щиты, которые немедленно слились с щитами вставшего рядом Райнгартена, и шагнул в портал. Миг. Еще один. Привычное напряжение перехода через ткань мироздания ударило по разуму и телу. Грегор задохнулся. Он терпеть не мог порталы и никогда не скрывал этого. Ну, прямо сделал еще шаг. И еще один. Плотная тугая пелена раступилась, будто нехотя. И он, почти вывалившись на мягкую землю, так не похожую на тренировочную площадку, Он слышал, как рядом что-то недовольно бурчит Райнгартен. Не обращая на него внимания, Грегор отошёл от портала, чтобы дать место остальным, и полной грудью вдохнул холодный воздух. Ветер, ударивший ему в лицо, пах войной, кровью, смертью, некротическими эманациями и просто силой недавнего ритуала, распоротыми кишками, которые везде и всегда воняют одинаково отвратно. Кто сказал, что война это доблесть и романтика? Никогда на ней не был. Покачнувшись, Гргер воткнул трость в изрытую землю, по которой словно кавалерийский полк пронёсся, и понял, что земля обильно перемешана с кровью. Да что же здесь было? Он торопливо огляделся вокруг. Туман, вершина холма, того самого села это внёс. Эциен, ради благих, отчаянно начал он, и Райнгартен всё ещё раздражённо отозвался. Без вас я бы ни за что не догадался, разумеется. Успокойтесь, бастельера. Драки нет, значит, ничего страшного. Он поднял руку, что-то прошептал. Грегор почувствовал вспышку оранжевой силы, а затем налетевший ветер сорвал пелену тумана с холма и понёс её прочь, открывая дикую совершенно невозможную картину. Айлин повторил милорд магистр, то есть Дункан, и у неё сердце замерло. Столько тревоги. и немыслимого облегчения было в том, как он произнес ее имя. «Моя безумная, храбрая девочка!» «Простите», — прошептала она, умирая от смущения и все-таки чувствуя себя неправдоподобно счастливой. «Дункан здесь. Он ее спас. Не совсем понятно, как, но он забрал ее из-за пределья, отнял у самого Баргота. Мысли путались». Айлин точно знала, что забыла что-то важное, но ей было все равно. Она жива! Жива! Не будут плакать тетушка Элоиза с дядюшкой Тимоти, не расстроится Дара Саймоном и Дункан. Он здесь. Вот оно, величайшее чудо. Милорд склонился над ней, так и держа на руках. И Айлин только сейчас сообразила, почему не сразу его узнала. В Академии Дункан неизменно появлялся безупречно ухоженным, сияющим чистотой и каким-то особенным небрежным щегольством. Всегда само совершенство. А сейчас его бородка изрядно отросла, и было видно, что ее давно не подравнивали, как и полоску усов. Волосы перехвачены в привычный хвост, но покрыты пылью, как и одежда, от которой резко пахнет конским потом. и только взгляд. Взгляд остался прежним, внимательным, искренним, горячим. Айлин почувствовала, что краснеет. Всеблагое мать, Донган видит её такой, такой грязной, растрёпанной, неприлично одетой, и при этом смотрит так. Вспыхнув, она наконец вспомнила, что ей сделала важнее, чем смотреть на него, боясь отвестье взгляд, и повернула голову. пытаясь оглядеть холм. "Ал", выдохнула она. "Илу, то есть мои спутники, что с ними?" Магистр нахмурился и осторожно поставил её на землю, не забыв спросить: "Вы сможете удержаться на ногах или лучше присесть? Как вы себя чувствуете, Айлин?" "Прекрасно", заверила она, с удивлением поняв, что это действительно так. У неё ничего не болело, разве что есть всё ещё хотелось, но это такие пустыки. Тогда подождите здесь, пока я осмотрю молодых людей, попросил Донкан. Но Айлину прямо качнуло головой. Я с вами, ми лорд, то есть Донган. Пожалуйста, я с ума сойду. Она нашла взглядом друзей, лежащих в окружении груды демонов, и уже хотела кинуться к ним. Как тяжёлая белая молния чуть не сбила её с ног, прыгнув на грудь. Донкан мгновенно придержал Айлин за плечи. А Пушок, скуляя и повизгивая, метался вокруг, то вставая на задние лапы и пытаясь слезнуть её в лицо, то утыкаясь ей мордой в колени. Скуляя и повизгивая, Пушок обрёл голос. Айлин торопливо обняла его, приняв ещё одно чудо, как должное. И всё-таки кинулась туда, куда уже пошёл размашистыми быстрыми шагами Дункан, Лучана и Аластор. Как она могла сразу не подумать о них? "Пошок, милый", взмолилась она, пытаясь не споткнуться о обходящего с ума от радости пса. "Дай пройти". Волкадав уступил ей дорогу, но пошёл рядом, сунув морду под руку Айлин. и так тесно прижавшись к ее боку, словно решил больше никогда не отходить даже на шаг. «Прости меня», — виновата попросила Айлин, запустив руку в лохматую гриву. «Мне стыдно, правда. Я не хотела тебя обманывать». Мягкий замшевый язык лизнул ее ладонь, но Айлин не обратила на это внимания, подбежав к друзьям, над которыми уже склонился Дункан. «Как они?» Не слишком хорошо, не поднимая головы, ответил разомник, распарвывая ножом одежду Аластора. У второго сильнейшая интоксикация, отравление, то есть там я ничего не смогу пока сделать. Но организм сильный, молодой, должен справиться сам. А здесь я могу промыть и зашить раны. Но юноша потерял столько крови. И самое плохое, что я демонов ухудшает свёртываемость. Боюсь, моей походной аптечки здесь не хватит. Он умрёт, похолодела Айлин, падая на колени рядом с Аластором, прямо в жидкую от крови грязь. Нет, он не должен погибнуть. Неужели всё зря? Но ну почему они не ушли от разлома сразу же? Он не может, просто не может. Не потому даже, что он принц, последний из Дорвинов, а потому, что он ее друг. Самый лучший, как брат, только еще ближе. Она поняла, что говорит это вслух, когда в голос начали невольно прорываться рыдания, и постаралась объяснить. — А Ластор и Лучана, они не должны умереть. Только не они. Пожалуйста. Я сделаю всё, что смогу, негромко пообещал Донкан, пока его руки мелькали над телом Аластора. Магистр распахнул его промокшую от крови куртку, распорол рубашку, а потом и штаны охотничьим ножом. Айлин, у меня на лошади фляга. Впрочем, не надо, тут же спохватился он. Торнадо вас не подпостят. Вскочив, он метнулся к огромному чёрному жеребцу. которого Айлин только увидела, и тут же вернулся с флягой и дорожной сумкой, сорвал крышечку. Резкий запах карвейна смешался с запахом крови и внутренностей, стоявшим над холмом. И Айлин замутило. изо всех сил сдерживая тошноту, она отвела взгляд от Астора и посмотрела на бледного Лучана, который вроде бы оставался в сознании, но смотрел как-то странно. Ой, что это у него со зрачками? крошечные, почти пропавшие, и лицо покрыто каплями пота. Айлин потянулась, взяла его за руку и испугалась. Ладонь Лучана оказалась ледяной и влажной. Итлиец попытался ей улыбнуться, но губы искривились в гримасе, и он только вздохнул, прошелестев. Синдиарина, какой сладкий бред! — Я жива, Лу! Звонко от сдерживаемых слёз уверила его Айлин. Всё будет хорошо. Держись. Мы спасём и тебя, и Ала. Пушок лёг с другой стороны от Атлейца и сочувственно засопел. Айлин держала Лучана за руку, словно это могло ему помочь, и всем сердцем жалела, что у неё нет ни капли целительских способностей. Чего стоят все её таланты сейчас, когда нужна совсем другая магия? Правда, Донкан тоже не целитель, но он так уверенно действует. Схлипнув, Айлин решилась посмотреть туда и тут же торопливо отвернулась. Какая же она подлая трусиха. А вдруг магистру Донкану нужна помощь? Ну, подать что-нибудь, поддержать. Там столько крови, как он вообще может что-то разглядеть? А у Лучана, между прочим, тоже была сумка с лекарствами. Только где же их лошади? Ми лорд, прошептала она, одновременно боясь и отвлечь разумника, и не предложить помощь вовремя. Я могу что-нибудь сделать? Можете, отстранённо отозвался Дункан, зашивая страшную рваную рану на бедре Аластора большой кривой иглой. Посидите спокойно. Ваш второй спутник в сознании. Прекрасно. Вот с ним и побудьте. Хорошо. Покорно согласилась Айлин, сжимая мокрый от холодного пота пальца Лучана. Но ее взгляд, словно привязанный, так и тянулся к Аластору. «Сколько же крови! Милосердная сестра, прошу тебя, помоги им всем. И Аллу, и Лу, и Дункану, которая их спасает. Вот он уже отматывает новую шелковую нитку, заправляет ее в углу. Всеблагая мать, сколько же у Алла этих ран!» и все кровоточат. У него уже лицо белое, как мрамор, и губы синие. Всеблагое, милосердное, притемнейшая госпожа, не забирай его, пожалуйста. Она зажала свободной рукой рот, боясь всклипнуть и отвлечь магистра. Вдруг у него рука дрогнет, или он глянет в её сторону. И именно этого мгновения не хватит. Не хватит для чего-то важного. Но магистр сам отвлёкся, быстрым движением сорвав с пояса вторую фляжку и бросив её Айлин. "Вода", пояснил он коротко и резко. "На поите второго". "Лу", торопливо позвала Айлин, радуясь, что может быть хоть чем-то полезно. "Хочешь пить?" "Ой, что это я? Конечно, хочешь". Дорожащими пальцами она открыла флягу и приподняла голову итлийца. поднесла горлышко к его губам и подержала, пока он жадно сделал несколько глотков, а потом, убрав, старательно закрыла снова. Воду нужно беречь. Она и о ластору наверняка понадобится, а до их вчерашнего привала, где ближайший ручей, пешком не очень-то доберёшься. Где всё-таки лошади. Там есть и фляги, и одеяла. Всё, выдохнул Донкан. И сердце Айлин в очередной раз замерло от страшного предчувствия. Нет, нет, поправился магистр. Он жив. Пока. Пока, безнадёжно повторила Айлин огнями губами. И тут же, чуть громче, пока. Для стального нужна операционная, с беспощадной правдивостью сказал Донкан. Артефакты, очищающие кровь Они слишком велики, чтобы брать их в дорогу. Мне очень жаль, правда. Возможно, мы успеем добраться до Кируа. Я не видел ваших лошадей. Значит, у нас остаётся только торнадо, а он всех не увезёт. Спасайте Аластора, хотела крикнуть Айлин, но получился только шёпот. Мы с Лу пождём здесь. До Кируа далеко. сказал магистр с осторожной мягкостью, которой Айлин испугалась больше, чем всего остального. И я не думаю, что нужные артефакты найдутся даже там. Пограничный город — это не академия. Лазареты там. Хорошо, если вообще есть. А счет идет на минуты. Вести юношу на лошади, растрясти его раны, которые и так до сих пор кровоточат. А порталы, чтоб их... Он осёкся, хотя Айлин без труда прочитала ругательство по движению губ. Ей самой сейчас хотелось кричать и плеваться с самыми грязными и страшными словами, которые девице и близко знать не положено. Да какая разница? Что толку от её благонравия и манер, если они не могут подарить Аластору ни одной лишней минуты жизни? — Айлин, мне действительно очень жаль, — тихо сказал Дункан. Но вы же что-то делали, сказала Айлин, едва слыша себя. Промывали, зашивали. Если всё безнадёжно, зачем вы? Я обещал сделать всё, что могу, отозвался Донкан. Он бился до конца. Я должен был сделать для него то же самое. И всегда есть надежда на чудо. Чудо, повторила Айлин. Баюс, все чудеса на сегодня потратила я. Если бы знать. А что бы я сделала? крикнула она беззвучно. Осталась в притёмных садах и попросила матушку его вернуть. Я не избранная, но я умоляла бы её. Да хоть бы и самого бар goto. Я бы на всё согласилась, лишь бы спасти Астора. Чудо. Мне сейчас срочно нужно ещё одно. И где все эти взрослые настоящие маги, получившие перстень? Где целители, боевики, стихийники и некроманты? Где магистры и архимаг? Хоть что-то они могли бы сделать? Не для меня, для него. Только Дункан попытался, но даже он не откроет врата второй раз, потому что я-то попала туда живая, а Аластор умирает здесь и сейчас. Бесполезно возвращать душу в мёртвое тело. Айлин, Айлин. Думкан с тревогой всмотрелся ей в лицо. Боргот меня дерри. Бедная девочка. Ну перестаньте, прошу вас. Я я попробую его довести. Попробую, слышите? Посидите здесь. Я придумаю что-нибудь с седлом. Он поднялся и ушёл к жребцу, нервно фыркающим от запаха крови так, что даже сюда было слышно. Айлин проводила мощную спину взглядом, а потом перевела его на Аластора. Дункан такой добрый. Даже ей понятно, что это бесполезно. Да, она не целительница. Но некромантски тем более видно, что душа Аластора едва держится в теле. Что мне делать, прошептала она. Я не хочу, чтобы он умер. И нет ни одного способа. Я некромантка, а не целительница. И магия у меня обыкновенная, правильная магия некромантки, чтоб её, боргот и все его демоны. А ты неправильный. Попробуй, послышалось вдруг с чудовищным итлиским акцентом. И Айлин стремительно наклонилась к Лучана. Что? Что ты сказал? Неправильный? Но итлиц снова смолк, будто эти слова забрали у него последние силы. — Неправильный, — повторила Айлин, как во сне. — Неправильный, да? Знаю я одну неправильную магию. — Дон Раэн, чтоб вас тоже баргот булочками накормил. Вы что, знали? Да какая разница? Плевать мне, правильная она или нет. Главное, что может сработать. А Ластуру сейчас нужно что? Кровь. Но если напрямую перекачать жизненную силу, это не резерв. Ее даже тело профана может принять. Только что там было насчет создания фамильяра? Потом разберемся. Главное — основа. Схема перекачки. Она точно сработает. Айлин прикрыла глаза, и магический аркан, подаренный странным гостем, вспыхнул перед ее внутренним взором. Сложный, немыслимо запутанный. Но если вот эту часть убрать, зачем ей контроль? Над кем? не нужен ей контроль. И вот эту, отвечающую за чтение настроения, подправить. Совсем убирать нельзя, она на передачу жизненной силы завязана слишком тесно. Но подправить. И вот этот узелок. Ой, что-то линии куда-то не туда повело. Они они теперь заплелись так, что непонятно, как потом их распутать. Да и боргот с ними. Только бы это потом наступило. Так, а это Нет, здесь был один вектор, а теперь два. И они образуют треугольник, чтоб его. Айлин закусила губу, поняв, что не успеет распутать должным образом ещё и это. Но теперь Аркан требовал не одного источника силы, а двух для должного баланса. Попросить Донкана. Ага, так он и даст ей применить незнакомую и очень опасную магию на себе. Разве что ради спасения принца Ну слишком долго объяснять ему, кто такой Аластор и чем так важен для Дрвинанта. Да и то. Нет, она не дура. Она понимает, что только в романах герои жертвуют ради любимой девушки всем. Но вдруг Дункан решит, что её жизнь всё-таки важнее. Нет, вот она сейчас начнёт, пока он там с седлом возится, а потом, потом в процессе такой аркану уж точно не свернуть, и Дункану придётся ждать, пока она закончит. Ален торопливо пересела ближе к Ластору и посмотрела в лицо, сначала ему, потом Лучано. "Шепы велели спасать принца, так? И Лу всю дорогу делала это честное от души. С чего бы ему отказываться? Жизненных сил она у него не возьмёт, ей только баланс нужен, потому что этот клятый аркан, который она так и держит перед глазами, всё сильнее похож на треугольник, устойчивый такой, равносторонний, красивый." И если наверх поместить Аластора, идеально все получается. «Лучиана!» — прошепела она, тревожно косясь в сторону магистра, который уже пристраивал на спину коня Попону, прихватывая ее ремнями. «Ты мне поможешь? Пожалуйста! Слышишь меня? Я все сделаю сама. Только, если получится, мы оба будем связаны с Аллом. Я не знаю точно, как. Это потом снимут, наверное». Но сейчас его надо спасти. Я не смогу одна, понимаешь? Лу, очнись, пожалуйста. Что мне делать? Я лишь шевеля губами уточнил Итлец. Ничего, выдохнула Айлин. Только разреши. Там ключ на добровольности. Разреши мне. И твоё имя. Лучана, Фортуната, Фарелли, прошептал Итлец. Клянусь притемнейшей, позволяю Синярине Айлин всё, что ей угодно. Так? Да, чуть не вскрикнула Айлин в последний миг сдержавшись. Одна из точек в основании аркана вспыхнула ярко-золотым светом, и Айлин поспешно зачастила. Я, Айлин Милисса Элоиза и Грей на Ревенгар, отдаю свою жизнь по доброй воле Аластору. Ой, я же не знаю его полное имя. Аластору Вальдерону, то есть Аластору Дорвину Аллу. Третья точка вспыхнула немыслимо ярко, и Айлин поняла, что Аркан почему-то принял это простое прозвище как полное истинное имя. Она рванулась всей внутренней сутью, проводя первую линию, вторую, третью. Сосредоточившись, потянула и четвертую линию, и вдруг услышала над головой. «Айлин, проклятие! Что ты делаешь, безумная девчонка?» «Спасаю Алла», — звонко огрызнулась она, благо линии уже можно было вести без всяких заклинаний. «И я его спасу. А потом... потом будет видно». «Ты...» В голосе магистра почему-то звучал неприкрытый ужас, который Айлин никогда в нем не слышала и даже не сразу распознала. «Ты точно знаешь, что делаешь!» «Нет», — честно отозвалась Айлин, прокладывая очередную часть аркана. Дункан замолчал, и несколько томительных, тяжелых мгновений Айлин думала, что вот теперь потеряла его окончательно. В самом деле, кому нужна невеста, которая ради спасения чужого мужчины не просто сбежала, промчалась через весь Дарвинант, погубив репутацию, бросилась в разлом, А теперь ещё и творит непонятно что. Хорошо, делай, бесцветным голосом сказал магистр и вдруг сел рядом с ней, подхватив на руки и пояснив: "Тебе не хватит резерва. Я поделюсь напрямую". Айлин чуть не возмутилась, что резерва у неё хватит, но потом вспомнила, что накопитель Мерли потрачен на ритуал закрытия разлома, а она сама восстановилась не полностью. Ее едва не расплакалося от облегчения и благодарности, но отвлекаться от Аркана было никак нельзя. Так что она снова взяла руку потерявшего сознание Лучана, а ужасающе холодную ладонь Аластора поднял и подал ей Дункан. Аркан уже был готов больше чем наполовину. Ещё эта часть и это, а ведь ей действительно не хватило бы резерва, и всё снова оказалось бы напрасно. Какая же она неосторожная дура. и совсем не знает собственного жениха. А он, он поверил ей беспрекословно, так словно она, адептка половины срока обучения, действительно владеет этой чудовищной древней магией и знает, что в итоге из неё получится. "Спасибо", прошептала она и коротко прижалась щекой к мужской ладони, лежащей на её плече. "Спасибо, Донган. Я люблю вас". Я тоже тебя люблю, девочка моя, коснулся её ухо шёпот магистра. И в этот момент у неё кончился резерв. Выжимая последние капли, Айлин почувствовала, как ровной, уверенной струёй течёт в её магическое поле ослепительно белая сила, и зачерпнула её, направляя в Аркан, достраивая его, наполняя энергией. Откуда у разумника резерв? поразилась она. накопитель, наверное. Впрочем, он же ставил щиты тогда в зале академии. Он укрыл меня щитом от демона. И какая разница? Люблю. Люблю его за эту веру, за то, что помогает спасти Аала, за то, что он такой. Последняя линия аркана засияла золотом, в которое переплавлялась и её красно-фиолетовая сила, и белая Дункана. Аркан вспыхнул, превращаясь в живую самостоятельную структуру, и объединил её с аластором и лучана в единое целое. Дункан, так и не рожавший ладони на её плечах, только глубоко вздохнул, но его, Алина-то видела точно, не задело. А вот и хауры перемешались каким-то непредставимым способом. Её красно-фиолетовая, яркая и две самых обычных только у Аластора обнаружился лёгкий оранжевый оттенок, недостаточный для магических способностей, а душа Лучана отливала лиловым. Ну да, один страстный лошадник, почитатель Всеблагой Матери. Второй убийца, чтущий Притёмную. Всё это слилось в яркую сферу, сплетённую из красивых разноцветных нитей. И тут же Айлин вскрикнула от резкой боли в правой руке. Там жгло, словно её укусила оса. только гораздо сильнее. Боль распространилась, опоясывая руку. Застонал Лучана. И тут же все прекратилось, словно ничего и не было. Аркан потух, не исчезая, но превратившись в невидимую печать, все так же соединяющую их с Аллом и Лу. И у Айлин появилось нехорошее предчувствие, что разорвать его будет весьма сложно. Она, например, даже не слышала, что ауры могут так переплетаться. И как их теперь расплетать? — Я подумаю об этом потом, — решила она. Главное, что у Аластора порозовели щеки, и он больше не похож на мраморную статую. — Поразительно! — странным голосом проговорил Дункан, убирая одну руку с ее плеча, беря запястье Аластора и нащупывая пульс. Не поверил бы. Айлин, ты Я его спасла, да? прошептала Айлин, чувствуя, как навалилась чудовищно тяжёлая усталость. А можно я теперь недолго в обмороки полежу? Чуть-чуть. Можно, тем же странным голосом согласился Донкан и наклонившись, легонько поцеловал её в губы. Теперь можно всё, девочка моя. Айлин счастливо вздохнула и обмякла в его руках, проваливаясь в забытье. Ей еще успело пригрезиться что-то невероятное, что всего в паре дюжин шагов от них замерцало голубое сияние портала, и оттуда начали выходить люди, но она решила, что это сон. Откуда здесь портал, если они не работают? И откуда здесь может взяться мэтр Ладецкий, который что-то кому-то кричит? — Айлин. сон точно сон мысли неумолимо мутились и лучана уже не мог бы с уверенностью сказать что происходит на самом деле а что лишь грезится от дурмана и заклятий айлин люди столпившиеся на холме выглядели настоящими они бродили повсюду переговариваясь отрывистыми приказаниями командами и ответами на них кто-то склонился над тем местом где был разлом кто-то остался возле портала мерцающего над землёй голубым пятном. В асанистом пожилом синьоре, сходу потребовавшим пропустить его к бедной девочке, Лучано безошибочно распознал целителя. Но обменявшись парой быстрых фраз с гранд-синьором Дунканом, держащим Айлин на руках, лекарь Митнуса колостору. Что-то о задаче наспросил, проверив пульс, метнул быстрый взгляд на Лучано и принялся деловито распоряжаться насчёт носилок. Ещё примерно десяток юнцов одинаково в одинаковой одетах в чёрное с фиолетовым растянулись по всему холму, умеренно поутаясь у старших под ногами и с тихим восторгом обсуждая дохлых демонов. Оттуда пару раз послышалось: "Наш ревингар", причём с такой гордостью, что Лучана умилился бы, останься у него на это силы. "Их ревингар, надо же. Где вы все раньше были?" К нему самому пока что никто не лез, и это было к лучшему, потому что Лучана никак не мог отличить явь от видений, и это раздражало. Например, сапоги, замерзшие почти перед самыми глазами, наверняка ему пригрезились. Верховые сапоги из мягчайшей кожи, с узким носком и такой немыслимой снежной белизны, какую редко встретишь даже у только что пошитой обуви. Жирная, густо замешанная на крови грязь, покрывающая холм, словно бы вовсе не касалась ни этих сапог, ни падающего до самой земли белого камзола, сверкающего серебром и расшитого жемчугом. Точное видение, подумал Лучано, находя в этой мысли неожиданное успокоение. Наверное, так выглядел бы проклятый дервинанский холод, да и ему благее человеческий облик. А я так замёрз, что теперь вижу его своими глазами. И зелье это ещё Отличные у них в Дарвинанте алхимики. Белоснежные сапоги едва уловимо шевельнулись, так словно их владелец, существуя на самом деле, качнулся с пятки на носок. А затем перед глазами Лучана появилась ещё и рука, немыслимо, не человечески изящная рука с узкой ладонью, длинными тонкими пальцами и тоже затянутая в белоснежную кожу, но уже перчатки. Ладонь коснулась ласточки. Пальцы сомкнулись на верхней части чехла, и лютня взмыла куда-то в самое небо. Рядом с белыми сапогами остановились чёрные, перепачканные в грязи. И незнакомый юный голос, полный невероятного изумления, спросил: "Дара, ты ещё можешь думать о лютне в такой-то момент?" Могли ведь они и думать о ней. Думать они. ровно откликнулся наблюдатель белых сапог и лучана вздрогнул Как есть, голос этого их местного снега. Ну да, с сомнением протянул второй. Тащить сюда лютню? Не понимаю. Я тоже, бесстрастно согласился сеньор Ледяная глыба. Но это не отменяет того факта, что лютня была для них важна, кому бы она ни принадлежала. Лютня, встрепенулся лучана — Моя ласточка. — Точно. — Откуда она здесь? — Ласточка ведь была на Донне, а та убежала. И когда Айлин проводила ритуал, лютни рядом со мной не было. Впрочем, я же терял сознание. Тогда, наверное, ее и принесли. — Драмонт, вы поймали вторую лошадь? — так же холодно поинтересовался сеньор в белом. — Еще нет, — отозвался один из черно-фиолетовых. — Слишком напугана. Никак не могу её подманить. Жаль оставлять красивое кобыла. Милорд Райнгартен очень церемонно обратился синьор в белом к одному из старших магов, Крипэшу в бьющей по глазам оранжевой мантии. Могу я попросить вас о любезности? Мастеру вашей квалификации несомненно не составит труда. Только ради вас, Дарр, отозвался тот и повернулся куда-то в сторону. — Ну, где эта ваша кобыла? — Учтите, господа адепты, я ее подманю, но ловить будете сами. — Это они о Луне, — понял Лучана. — Раз Лютня здесь, значит, Донну поймали. — Бедная Беллочка. И как Альц переживет потерю своей любимой искры, совершенно непонятно. — Ну, лишь бы сам жив остался. Впрочем, Айлин обещала... Не в силах встать, он обратился в глаза и уши. Сознание то мутилось, то светлело снова, но Лучано ни за что не согласился бы упустить ни одного слова из представления, которое разыгрывалось буквально в трех шагах от него, потому что к гранд-сеньору Дункану, так держащему Айлин на руках, подлетел никто иной, как гранд-сеньор Бастельера. В черном камзоле и с огромной драгоценной звездой на груди Он был в точности похож на ворона, ограбившего королевскую сокровищницу. Лучана едва удержался от смешка. "Раверстан", проскрежетал бастильера, и Лучана изменил своё мнение. "Нет, не ворон, совсем не ворон". Так мог бы говорить огромный скорпион, обратившийся в человека. Вот именно таким лязгающим голосом, срывающимся в угрожающий шелест чешуек, Очень ядовитый голос и острый, как жало. Что вы здесь делаете? продолжил грансеньор Ник Романд тоном, одновременно полным ярости и удивления. Вы же должны быть на водах. И что вам кажется странным? рассеянно и совершенно спокойно отозвался великолепный сеньор Донкан, словно эти двое встретились в тратории и обсуждали погоду. «Мы в озерном крае Бастельера. Вы знаете хоть одно место в Дарвинанте, где было бы больше воды? Так что решительно не вижу никакого противоречия». Потом присмотрелся к своему собеседнику и тем же равнодушным тоном, в котором, луча нам мог бы поклясться, не слышалось ни тени фальши, уронил. «Звезда Архимага? О, поздравляю! Присягу принесу позже, если не возражаете». Сейчас несколько занят. Прелесть какая, подумал Лучана, тая от восхищения. Не зная, что там между ними, но так размазать просто без различием. О, какой мужчина и какой разговор! Гранд мастеров. Он всмотрелся в две фигуры, застывшие друг напротив друга в тишине, неожиданно обрушившиеся на холм. И ничего удивительного. К разговору, как оказалось, прислушивались все. «Точно, гранд-мастера», — убежденно подумал Лучано, — «оба». А вот тот в оранжевом не гранд-мастер, хотя очень этого хочет. Зато молодой сеньор Дарра, который в белом, он, пожалуй, тоже не гранд-мастер, но будет. Непременно. Благие Семера и Баргот, эту тишину ножом резать можно». На воде, значит. Недобро и очень многозначительно протянул бастильера. Кстати, а как вы именовали заставы? Его светлость Аранвен клялся, что мимо его людей муха не проскочит. Вы ведь ехали верхом, я правильно понимаю? Судя по вашему виду. Он окинул своего собеседника взглядом, полным тщательно отмеренного интереса, пополам с раздражением. Заставы "Стои же великолепной Россией", переспросил гранд-синьор Донган. "А, да, там были на дороге после Кируа какие-то посты. И вас не задержали?" "Нет, как видите", пожал могучими плечами Донган. "Боюсь, я не понял, что это за ставы людей канцлера, и попросту их проехал". "Мима", поразился Ник Романд. "Сквозь" С лёгким раздражением от его непонятливости бросил Донкан. Посмотрел куда-то над головой собеседника и велел: "Поторопитесь с носилками, господа". "Минуту, Донкан", отозвался огромный синьор, тоже жгучий черноволосый, но не ужанен, насколько мог разглядеть Лучано. "Сейчас всё будет". И действительно, носилки, наскоро связанные из срубленных толстых веток и застеленные куртками, появились как по волшебству. Лучана увидел, как на них с величайшей осторожностью переложили Аластора, и черноволосый здоровяк, командовавший гуарда, или кем они тут были, бережно поднял обе секиры. Один из его подчинённых подхватил арбалет Лучана и даже сумку снова наполнили болтами, вытащив их из дохлых демонов. Дисциплина одна у этих ребят на высоте. Их было всего-то двое. восхищенно пробормотал один из гуарда другому. «Два юнца, даже не солдаты». «Еще и профаны», — подхватил второй. И Лучано понял, что эти сеньоры как раз маги. Причем, судя по вылочке, боевые маги. Но неудивительно, кого еще брать для охраны в такое место. К нему тоже подошли с носилками. И Лучано вцепился в сумку, гадая, там ли еще перлюрен. Сунул руку, нащупал мягкое. И слава Всеблагой Матери, тёплое дышащее тельце. Успокоенно выдохнул. Живой. Самому перебраться на носилки у него сил не хватило, но это и не понадобилось. Лежи, парень, посоветовал один из магов, и они аккуратно переложили Лучана в двоём, подняв его с земли. Эй, ты ведь телец, верно? Да не пропадёт твоя сумка, не бойся, охотнул он. и положил драгоценную поклажу рядом с Лучана. «Сейчас доберемся до лазарета, и скоро будешь как новенький. Для того, кто прикрывал нашу Ревенгар, самое лучшее». Лучана хотел сказать про лютню, но язык по-прежнему не ворочался. «Ладно», — подумал он, — «надеюсь, такие блистательные гранд-сеньоры не сопрут лютню у бедного наемника. Хотя знаю я этих аристократов». Если что, попрошу Аластора заступиться. Ну или сам сопрою её обратно, шип я или кто. Раверстан, вы не изволите положить ай адепткой эвенгард на носилки? Раздался всё тот же шелестящий от скрытого гнева голос гран-синьора бастильера. Не изволю, скупато вззвался Донкан, а потом попросил. Магистр Бреннан, вы не могли бы объяснить мелорду архимагу что... 그... и добавил несколько слов, из которых Лучано понял только про неразрывную связь и равновесие. Остальную речь составляли непроизносимые магические термины, которые с тем же успехом могли оказаться и ругательствами. «О-о-о!» — понимающий протянул пожилой целитель и подтвердил. «Милорд Бастельера, поверьте, так будет лучше. Наш дорогой Дун магистр Раверстан совершенно прав». Ему ни в коем случае не следует отпускать бедную девочку. — Так, первыми заводите лошадей, — велел он. После них коридор будет шире и устойчивее. — Бреннан, ну хоть вы не лезьте не в свое дело, умоляю, — раздался вопль сеньора мага в оранжевой мантии. — Занимайтесь ранеными, а с порталом я управлюсь без вас. — Господа, ведите лошадей. — Раверстан, свое чудовище проведете сами, — Он же никого не подпускает. Потом на силки. И будьте любезны выдерживать паузу хотя бы в полминуты. Это вам не полностью стационарный портал всё-таки. Эддерли, я всё слышу. Никаких, вернёмся потом и вырвем клыки у тех здоровенных. Учтите, если вас размажет порталом, я скажу вашему отцу, что вы сами были виноваты. Вы поняли? Он понял Милорд Магистр. Одозвался почему-то сеньор Дара. которого Лучана на миг увидел среди чёрно-фиолетовых юнцов, сияющим белым пятном. Не изволь тебе беспокоиться. Саймон, ты не предусмотрителен. Сообщив это, он отделился от остальных и подошёл к Ластору. Сколонился над ним на пару мгновений и положил ладонь на акровавленную грудь. "Зачем?" удивился Лучана. Он же не целитель. Да и кто так проверяет сердцебиение? Пульс щупать надо. А так только перчатку измазать можно. Белую щегольскую перчатку. Голоса наплывали и словно проходили сквозь лучана. На миг он содрогнулся от страха, вспомнив, как его предупреждали насчет порталов. Но сеньорам-магам виднее, правда? Не стали бы они рисковать верхушкой своего ордена и собственными драгоценными особами. Мелькнули носилки с Аластором, потом самого Лучана подняли и понесли. Голубое марево, мгновенная тошнота и головокружение в портале. И пасмурная хмарь сменилась сияющим весенним днём, аккуратно подстриженными кустами, окаймляющими какую-то площадку, гулом множества голосов и прочими звуками. Лучана свесил руку с носилок, и в неё немедленно ткнулся пушок. подтверждая, что он здесь, и как всегда, на страже. А потом рядом выросла мощная фигура гранд-синьора Донгана, несущего Айлин как пушеynku, и глубокий голос, вмиг потерявший бесстрастное спокойствие, воскликнул: "Бренан, операционную немедленно и готовьте кровотворное зелье". Айлин бросился Лучана, пытаясь привстать. Но как? Почему? Она же была в полном порядке. Устала, конечно, но никаких ран. Зачем операционную? А потом сознание всё-таки предало его, разом уплыв куда-то в тяжёлую серую муть, из которой Лучана, как ни старался, не смог выбраться. Полный текст народной дравинанской баллады Шиповник. Автор Ан Симане. Баллада написана специально для этой книги, за что её автору огромная благодарность. Цвитущей порою я девицу встретил, гуляя в прозрачных весенних лесах. И первое, что я у милой заметил шиповник в кудрявых её волосах. Полянка цвела, как наряд у невесты, и солнце сияло во всём небесах. В тот день моё сердце нашло себе место в кудрявых, душистых её волосах. Колечко на палец надел мой милый, когда унесло лепестки ветерком, поклялся, что буду я с ней до могилы, женой молодой в веду к себе в дом. Немало видал я девиц на чужбине. Да только не встретил ни разу милей. Мне снились ночами полянка с цветами И кудри любимой невесты моей. Коня подгоняя, спешу к наречённой, Не зря так тревожилось сердце моё. Усадьба горит, пепел стелится чёрный, И кровь, не шиповник в кудряшках её. Ах, здесь мне такое уже больше не встретить! чтоб кудри как волны и губки как мёд в садах госпожи её сон будет светел я знаю там вечно шиповник цветёт конец книги читала Вероника Абаянка